32. «Гоняп, меня раздери!» — хотел сказать Ярик, чтобы хоть как-нибудь прокомментировать происходящее, но не успел. Чудовищные силы удар сотряс все вокруг. Ребята, не удержавшись на ногах, упали на землю, лишь Энджи сумела сохранить равновесие. На ее лице застыла вселенская печаль. Воздух утратил прозрачность, в нем стояла взвесь почвы и пыли. Вдалеке послышались крики смятения и ужаса. Затем вырубилась оглушающая сирена. Когда судороги земли утихли, друзья поднялись на ноги. «Что это было?» — спросили они у Энджи в один голос. Та горько усмехнулась. «Обломок кометы!» — она развела руками. «Наш Галилео настолько одряг, что не смог справиться с паршивым обломком кометы!» «Давайте вернемся!» — сказала Лилиан. «Вдруг там...» — она махнула рукой в сторону центра. «Кому-то требуется помощь!» По Энджи было видно, что она не поддерживает данную затею, но пока ничего другого предложить не может. Ее явно выбило из колеи все произошедшее за последние минуты. «Да, давайте сходим», — поддержал жену Ярик. «Мало ли что там». Вернувшись на несколько сотен метров, они встали как вкопанные, с раскрытыми от удивления ртами. Скалы желаний больше не существовало. Да, видимость сильно ограничивала пыльная взвесь, но даже и так было видно, что на легендарном месте теперь находится огромный котлован. ё только и смог вымолвить Макс. Сирена наконец заткнулась, и стало слышно, что вокруг четверых друзей в пыльной мгле довольно много народа. Они сбегались со всех сторон, пытаясь выяснить, что же произошло. Однако никто из них не обладал исчерпывающей информацией. «Куда делась скала?» — вопрошали одни. «Это был метеорит!» — кричали другие. «В нас врезался метеорит!» «Там трещина!» — вопили третьи. «Там огромная трещина!» «Вы не видели моего сына!» Рыдая, спрашивала женщина у кого-то невидимого в непрозрачном воздухе. Он спал в соседней комнате, а потом это, и комнаты не стало. «Скажите», — тихий вкрадчивый голос с другой стороны, «а у вас тоже вода пропала». Тут и там люди заходились над садным кашлем. «Вы видели людей секты?» Раздалось почти на ухом Макса. Он обернулся, но сквозь дымку никого не увидел. «Они должны знать, что происходит!» «Что нам делать?» Оглядываясь по сторонам, задал риторический вопрос Ярик. «Я понимаю, что должен куда-то бежать и там что-то делать. Но куда и что?» В бессилии молодой человек сжал кулаки Он дернулся было к котловану и уже почти исчез в окутавшей их мгле, но Энджи схватила его за рукав. «Теперь», — сказала она, — «счет идет уже не на дни, а на часы. Мы должны спешить».